глава 15. ангел процентчик тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук кровь стучала в запястье и щиколотках сначала легко и словно удивленно потом все настойчивее и крепче пока с неистовой силой не заколотила в тонкую кожаную преграду будто хозяйка вернувшаяся под свой законный кров и обнаружившая невесть кем запертую дверь. Лязг засова, отрезавшего гадилота от внешнего мира, наполнил каземат гулом, и подросток ощутил, как его затопляет бешенство. «Какого черта вытворяют эти вороны с танзурами на головах?» «По какому праву сначала суют человека под замок, а уже потом думают, в чем его вина?» Хитрыми словесными ловушками по крупицам вылущивают обвинения из самых простых фраз, а языческие пытки прикрывают именем Христа?» Бессилие накалило ярость до бела. Керасир забился в тисках тугих веревок, раздирая следы кнута, спинку скамьи и проорал. «Горите в аду, святой отец! Я ни слова не скажу вам, хоть повязывайте мне ваши ремни прямиком на шею!» Он бушевал еще некоторое время, мешая английскую брань с итальянской, силясь рывками ослабить узлы пут, но минувшие сутки не прошли даром для гадилота. Вскоре силы начали покидать его, и шотландец затих, тяжело дыша. Вместе с усталостью нахлынула боль, доселе сдерживаемое волнением. Теперь же, ничем не заглушенная, она выпустила когти и побежала по венам раскаленной лавой, перехватывая дух и обметывая лицо холодными бисеринками пота. Гадилот сжал зубы и замер, выравнивая дыхание. Ничего, это всего, только кожа на спине, то ли дело пуля в легких или оторванная ядром кисть. Вслед за этой мыслью он машинально сжал кулаки, словно убеждаясь в их целости, и тут же ощутил, как пальцы правой руки неловко ткнулись в ладонь холодными кончиками, а к запястью побежали колки и мурашки. Коротко и будто удивленно вдохнув, Гадилот снова сжал пальцы. Потом быстро пошевелил обеими ступнями, и те тоже скользнули по камням пола, едва ощущая их шершавую поверхность. Несмотря на тошнотворном подробные разъяснения Инквизитора, Кирасир доселе не задумывался о перетягивающих конечностей ремешках, взбешенный самим фактом несправедливого заточения. Теперь же запал остыл, сменившись чем-то сродни лёгкому испугу. Сколько времени прошло? Совсем немного. Или же он просто не заметил пролетевших минут, Поглощенный измышлением новых оскорбительных выпадов, пусть и разбивавшихся о глухую дверь казимата, но все равно дававших выход распиравшему шотландца гневу. Только все это впустую. Выбор. Вот что сейчас важно. Его все равно заставят сделать этот выбор, хочет он или нет, и никакие вопли его, никакое буйство не отменит этого. Вон на полу видна светлая полоса скупого солнечного луча, пересекающая вторую от печи плиту со сколотым краем. Этот луч не хуже часовой стрелки поможет отсчитывать время. А времени мало. Ужасающе мало. Почему раньше он не понимал, как быстро оно идет? Четыре часа скуки в карауле тянулись словно четыре недели, да и часовую проповедь выстоять бывало нелегко, каким он, оказывается, был болваном. За шесть часов даже не выспишься. Мать тратила больше времени на рождественские пироги, а теперь у него всего шесть часов, за которые нужно принять решение. Самое важное из всех, что ему приходилось принимать в своей короткой жизни. Чем-то придется пожертвовать, что-то предстоит предпочесть. Пожертвовать другом, а заодно честью и самоуважением? Или же намертво вцепиться в свои принципы, пожертвовав рукой и обеими ногами, а вместе с ними, молодостью, всеми планами и надеждами? Гадилот снова пошевелил кистью руки. Она пока повиновалась, но прикосновения пальцев к ладони теперь более походили на тычки влажной перчаткой. Скоро заныло запястье, и керосир посмотрел на ремешок. Показалось ему, или кожаная полоска глубже впилась в руку. Черт! Время шло, и светлая полоса медленно ползла по полу. Нужно было думать, размышлять, взвешивать. Но голова была пуста, точно выеденный жучком желудь. Обрывки мыслей, впархивающих откуда-то извне, лишь бестолково метались туда и обратно, еще сильнее опустошая разум и осыпались в никуда, будто пригоршни черепков. Неожиданно и мучительно захотелось пить, и Гадилот невольно вспомнил недопитую кружку, что оставил на столе в ночь ареста. На дне оставалось несколько глотков холодной воды. Надо было допить. Как глупо вот так сидеть, привязанным к спинке скамьи, и безучастно смотреть, как медленно умирают части тебя самого. Разве так он представлял свою жизнь? Убогое существование, жалкого калеки, клянчащего на улицах медики, сердобольные горожанки, подающие ему кусок хлеба, качая головой и причитая над загубленной юностью бедолаги, уличные мальчишки, хохочущие над безногим уродцем, оскорбления, плевки, тычки ножен и палок. Уж лучше смерть. Только ведь и смерть смерти рознь. «Медленное подыхание от Антонова огня в каком-нибудь монастырском приюте? Адовы муки, смрад заживо гниющей плоти, отвращение на лицах грязных бродяг, окружающих его в доме презрения? Нет, святой отец, он скорее выскажет вашим конвейерам все, что думает о репутации их матерей, жен, сестер и дочерей, чтобы те не затейливо забили его до смерти ногами». Он снова рванулся из ремней, и на сей раз руки уже не послушались его. Гадилот почувствовал, как внутри сворачивается тугим узлом самый обыкновенный страх. Он увидел, что кожа на правой кисти приобрела фиолетовый оттенок, а ремешок глубоко врезался в плоть. Ноги тоже больше не повиновались, и подросток понял, что ремешки намочили, а теперь, подсыхая, они уменьшаются в размерах. Похоже, у него куда меньше времени. Мертвецкий фиолетовая рука, словно кистью топленника, уже казалась неживой, чужая, уродливая. Она совсем не походила на ту, прежнюю руку, покрытую бронзовым загаром, сильную, умело управлявшуюся с тяжелым отцовским палашом и уздой плохо объезженного коня. Это было нечестно. Чертовски нечестно. Однако новое доказательство вероломства доминиканца уже не пробудило прежнего бешенства. Кирасир снова и снова рвался из своих пут. Но это уже не было яростью несправедливо осужденного на страдания человека. Во всем теле клокотал неистовый страх живого существа, обреченного на долгую тяжкую смерть и из последних сил сопротивляющегося обстоятельствам. Ремни не поддались ненайдюйм, и Гадилот откинулся назад, снова крича в бессильной ярости. «Тварь! Тварь! Будь ты проклят!» Но в ответ лишь эхо. Гулкой дрожью, отрикошетив от стены, пометавшись по каменному плену, замирало где-то в углах, заглушаемое прерывистым дыханием узника то были страшные минуты. Возможно, самые страшные за короткий срок отпущенный подростку его мучителем. Разум, даже в худшие моменты допроса, упорно балансировавший на тонкой грани самоконтроля, сейчас дал слабину. Все сумбурные попытки найти выход из нелепого заточения, все усилия разобраться в перепутанных тенетах обвинений и улик, все аргументы и дерзости в одночасье пошли на дно, затопленные оглушающей паникой. Это был тот разрушительный, парализующий страх, когда в человеке гибнут все его скрытые ипостаси. Воин ли, актер или фаталист. Остается лишь напуганный ребенок, что ввязался во взрослую игру и, узнав ее правила, уже не хочет быть ни гордым, ни сильным. Все желания сводятся лишь к отчаянной потребности упасть на пол, разрыдаться и попросить, чтобы все прекратили, чтобы признали его маленьким и глупым, но выпустили из этой чужой, Непонятной и пугающей игры. Утопая в бурных стременах ужаса, Гадилот чувствовал, что ему уже наплевать на честь и прочие высокие материи. Все кануло в животный страх медленного угасания по частям. Пеппа. Почему он должен защищать его? Его, который сейчас на свободе. А может, и нет. Откуда ему знать? Может, Пеппа и вовсе уже мертв? Но что за безделица? даже в земле лежать мягче и покойнее, чем сидеть на этой скамье, глядя на собственную смерть, растороченную, будто плата за дорогую лошадь. Шотландец вжался в спинку скамьи, уже почти не чувствуя боли. Совсем недавно в Казимате было жарко, а сейчас исполосованная дорожками пота тела трясла мелкая дрожь. Холодно. От чего так холодно? Ведь в Венеции... Насквозь прокаленный беспощадным летним солнцем сами стены источают жар. Во рту пересохло, словно в горло насыпали мелкого песка. Казалось, попытайся заговорить и голосу не прорваться сквозь этот сухой сыпучий пласт. Ноги совсем отнялись, видимо, именно так он будет чувствовать себя тогда, потом. «Ну же, прекратите это! Ему ведь едва семнадцать!» Крикнуть. Этот паук в рясе, конечно, ждет. «Я скажу». Я все скажу, лишь разрежьте эти ремни, позвольте снова ощутить, что я могу ходить. В конце концов, к чему это упорство? Они с Пеппо ничего не знают о загадочной вещи, что так настойчиво требует монах. Быть может, они и вовсе ни при чем. Быть может, все это одна сплошная нелепая ошибка. Все. К дьяволу эти загадки. Пусть все это кончится. Пусть земля снова окажется под ногами, а небо над головой. Господи, «Как хочется пить!» «Вот сейчас! Просто крикнуть, и все прекратится!» «Пусть потом он пожалеет, плевать!» «Ну же! Просто крикнуть, и все будет кончено!» гадилот набрал воздуха точно перед прыжком в пустоту, и сердце застучало с неистовой силой, то ли торопя, то ли предостерегая. Но этот вдох лишь оскрёб горло шершавыми пальцами жажды, и подросток зашелся кашлем. «Давай, не тяни!» Каждая минута, дорога, просто крикнуть, как оттолкнуться ногой, от обрыва. Не вздумай снова сказать позади меня, как тогда в лесу. Каждому своя пуля, и дружба тут ни при чем. Эти слова вдруг всплыли из глубины памяти. Так порой бревно всплывает на поверхность стоячего озерца, разгоняя рябью волн, гниющий ковер болотных растений. Как на его вдруг встало перед глазами хмурое лицо Пеппа? Он сам благословлял Гадилота на предательство, быть может, впервые веря в чью-то порядочность, но не считая себя достойным ее. Только что снедавшая Гадилота, отупляющая паника рассеялась, словно в задымленной кухне разом открыли дверь и окно. Подросток ошеломленно встряхнул головой, озираясь. Сколько времени прошло. Светлая полоса на полу совсем переместилась и теперь указывала, Длинной стрелой куда-то в угол, где в поблескивающей паутине золотились в солнечном луче мелкие пылинки. Гадилот медленно перевел глаза на правую руку. Она совсем посинела, местами покрывшись отвратительными пятнами, и теперь в рассеянном свете каземат оказалась высеченной из камня. На сей раз керосир не отвел глаз и долго смотрел на мраморный узор умирания на своей руке. Я и внутри стал таким же, неожиданно подумал он. Неживым, холодным и омерзительным. Эта мысль была невероятно простой и понятной, но почему-то не пугала, лишь делая происходящее столь же понятным и простым. Ублюдок в рясе перетянул ему душу страхом так же, как плоть ремнями. На что еще способна онемевшая, разлагающаяся душа? Не она ли пойдет на поводу у любого, кто пообещает избавление? Гадилот глубоко вдохнул, больно размыкая пергаментные от жажды губы, снова чувствуя, как липко льнет к исхлёстанной спине спинка скамьи, но в голове стало светло и холодно, как под стропилами дровяного сарая. Все, отставить истерику. Он и так потерял уйму драгоценного времени и бесполезную панику. Он вообще с самого начала вёл себя как идиот. Зачем он припирался с проклятым доминиканцем? Зачем оправдывался и что-то пытался доказать? Разве так нужно было провести разговор? Нужно было прикинуться безмозглым казарменным олухом? Пустые глаза, истовое рвение угодить, односложный, так точно и никак нет. Гадилот знал, как раздражает это непроходимая солдафончина людей невоенных. Монах бы непременно разозлился и, стараясь выудить у болвана хоть каплю сведений, сам наверняка сказал много важного. В конце концов, инквизитору, похоже, наплевать на правосудие. Ему просто нужна какая-то вещь. От чего было не спросить напрямик, что это и как выглядит? Как не подумал он об этом простом вопросе, ошарашенный невообразимыми обвинениями. Но Гадилот ни разу не спросил, о чем речь, тем самым невольно убедив доминиканца, что отлично знает, чего от него хотят. Господи, ну почему же здравый смысл имеет особенность просыпаться, когда давно уже стало поздно? Впрочем, еще не поздно. Самое время. Нужно позвать монаха и убедить его в своей готовности ответить на любые вопросы. Покаяться в том, что от страха перед инквизиторским судом плохо соображал. Биться в ужасе, умолять о пощаде. Попросить описать, что за предмет ищет доминиканец, там, там у него появится отсрочка. А это единственное, что нужно ему сейчас. Нетрудно изобразить отчаяние, если еще недавно сам бился в его липких путах. Но быть неубедительным он позволить себе не может. Годилот набрал воздуха, резко рванулся вправо, раздирая спинку спинку скамьи свежей раны и громко, совершенно искренне вскрикнул, захлебываясь болью. Перевел дыхание, чувствуя, как от боли кружится голова, пустой желудок стискивает мучительный спазм. Еще раз. Он уже собирался с силами, чтобы повторить движение, когда в замке вдруг загрохотал ключ, и узник замер. Дверь заскрежетала, открываясь, и в каземат вошла высокая фигура. Гадилот, сидящий к двери почти спиной, повернул голову насколько мог. Это был не доминиканец. У входа стоял худощавый военный в черном дублете. Темные глаза встретились с насторожённым взглядом Кирасира. «Как ружейный дуло!» — не к месту подумал Гадилот. Несколькими часами ранее. Отец Руджера сидел в неудобном кресле, то мерно постукивая кончиками пальцев по подлокотнику, то ощупывая на нем грубую резьбу. Солнечный луч тонким золотистым пальцем чертил дорожку понебрежно брошенным на стол желтоватым листам протокола, исписанным каллиграфическим почерком брата Луки. Время шло до странности медленно. Сколько выдержит мальчуган? Час? Два? Он отважен. Час даже безрассуден, как и полагается, в его годы, но всего лишь подросток. А это порывистое племя, как бы ни хорохорилось, всегда сильнее хочет жить само, чем сохранить жизнь кому-то другому. В допросное отделенные доминиканца толстой сырой стеной побывало немало разных людей, испуганные до обморока, более менее искренне недоумевающие, озлобленные, угрюмые. Женщины, мужчины, юнцы, едва вышедшие из детского возраста. Руджера помнил их всех, словно их страх, гнев и отчаяние чеканили на стенах допросной собственную летопись, пока пот, слезы и кровь медленно и кропотливо украшали пол своеобразной фреской, изображающей изнанку несовершенной человеческой души. Однако люди зря боятся отцов инквизиторов. Лицом к лицу с обвинителем можно лгать, хитрить, каять со словом, искать выход из западни. Некоторым это даже удается но бесполезно изворачиваться перед самим собой. В одиночном Казимате, гулком, полутемном и полном отголосков чужой боли и ужаса, с узким ремешком на ноге или вилка еретика под подбородком, люди быстро становятся податливыми, как воск. Вилка еретика — орудие пытки в виде ошейника с двумя противоположно направленными заостренными вилками, одна из которых упиралась в подбородок, а другая в основание шеи позволяя держать голову лишь максимально запрокинутой. Отец Руджера был искусным палачом, предпочитая пытку нравственную физической. Он знал толк в медленных истязаниях, что дают людям время переосмыслить свои предпочтения. Но сказать по справедливости Руджера не был так холодно и деловито жесток, как многие его собратья по борьбе с инакомыслием. Он ни разу не подверг пытке женщину, носящую дитя. Он не признавал пыток унизительных не любил причинять тяжелые увечья и в целом считал испытание физической болью лишь способом достижения результата, но не находил в нем удовольствия, как брат Чиль, чья противоестественная кровожадность подчас вызывала у Руджера невольное содрогание. Почти под самым потолком в камень уходила темная щель. Это отдушина позволяла сносно слышать, что творится в допросной. Подчас деморализованные люди впадали в неистовство — и среди рыданий, молитв и проклятий можно было услышать немало важных сведений. Вот и сейчас доминиканец терпеливо отчитывал неспешную поступ минут, прислушиваясь к звукам, доносящимся из допросной. Первые полчаса арестант бушевал, бронился и кричал, и Руджера спокойно пережидал эту вспышку. Юнец еще не ощутила не менее конечности. Его переполняла ярость. Но время шло. Вот наступила тишина, рассеиваемая лишь отголосками прерывистого дыхания. Вот снова вопли злобы но уже без прежних силы и дерзости. А потом снова мерный хрип, прерываемый неразборчивыми звуками. Бормотание? Молитва? Плач? Неважно. Наступил решающий этап, теперь только набраться терпения. Мальчик непременно сломается. Руджера был уверен, что юный шотландец не поддался бы угрозам гибели. Он знал эту отроческую фанаберию, диктующую юношам дурацкий девиз «победа или смерть». Но адское существование в плену изродованной оболочки — это не для макрорка, вояки, до да мозга костей. Однако время шло, доминиканец прислушался. В допросный было тихо. Он чуть сдвинул брови в недоумении. «Что там происходит?» не повредил ли брата чиль расиру какой-нибудь важный сосуд, что могло вызвать серьезную кровопотерю. Руджера вовсе не нужен истекший кровью арестант, нет. гадилот необходим живым. Не пойти ли проверить? Нет. Еще рано. Терпение. Но сидеть в кресле монах больше не мог. Он встал и начал задумчиво мерить шагами тесную комнату, освещенную узкой полосой солнечного света вливающегося сквозь окошко, похожее на бойницу. Не может быть, чтобы шотландец действительно не знал, где скрывается Джозепа. А он знает. А вот о третьем может и не знать. Годилот не читай изворотливым фанатичным Гамальяну, он не стал бы укрывать страшный артефакт даже из дружеских сантиментов. Люди его замеса обычно гнушаются такого рода вещами, предпочитая более привычные формы силы и власти, золото и закаленную сталь. Нет, нужно найти слепого прохвоста. И нужно торопиться. Джозеп остался один в Венеции, кишащий авантюристами всех мастей. Тут и зрячие ходят по тонкому льду. А значит, любой день для него может стать роковым. Со смертью же последнего Гамальяна наследие канет в небытие. Отец Руджера все еще колебался. Не навестит ли ему узника, когда откуда-то из лабиринта каменных коридоров, разветвлявшихся за дверью, Донесся надвигающийся рокот торопливых шагов. Доминиканец резко обернулся. Здесь до не случалось незваных гостей. Кто мог пожаловать в это уединенное место? Однако Руджера не растерялся кто бы это ни был, он один, а значит, хозяином положения все равно остается доминиканец. Уверенная поступь приблизилась в дверь, требовательно постучали, и монах не стал раздумывать. Еще по четким шагам он догадался, кто его нежданный визитер. Дверь распахнулась. На пороге стоял полковник Орса. Несколько секунд клирик и военный смотрели друг на друга, но вот доминиканец отступил на шаг, словно приглашая Орса войти. «Здравствуйте, полковник», — с невозмутимой вкрадчивостью проговорил монах. «Не скрою, я удивлен». «И вам не хворать, святой отец», — отсек в ответ офицер, захлопывая дверь за спиной. «Вы удивлены? Я скажу больше, я потрясен». За годы нашего знакомства я не раз убеждался, что вы намного способны, но ваше убежище превзошло все мои нехитрые фантазии. Руджера нахмурился. Учтивый сарказм Морса всегда казался ему фиглярством. «Полковник, я польщен вашими словами, но позвольте спросить, как вы попали сюда незваный и... непосвященный?» Орса же лишь усмехнулся. «Вы стали жертвой собственной мудрости, святой отец» не вы ли сами утверждаете, что нельзя недооценивать соперников? Все последние дни вы просто сияли самодовольством, особенно лучезарным, на фоне моих неудач. Что ж, я не смог выследить мальчишек, значит, мне нужно было следить за вами и вашим вурдалаком в рясе, братом Ачилем. Как вы терпите рядом с собой этого выродка?» Но монах коротко взмахнул рукой. «Мы говорим не о моих сподвижниках по вере, полковник, и не вам судить брата Ачиля». «Отбросьте это ёрничание и извольте объяснить, что вас привело сюда. Я нашел британца, это моя заслуга. Я не нашел Гамальяна, это мой просчёт. Чего вы хотите, Орса?» Полковник вдруг миролюбиво покачал головой. «Не сердитесь, Руджера. К чему этот обвиняющий тон? Я пришел вовсе не ссориться с вами и не оспаривать ваши достижения. Право, я скорее должен восхищаться». Орса вдруг прямо взглянул на монаха и негромко вопросил. Стало бы, здесь, вы допрашиваете тех, кого вам не удается арестовать на законных основаниях. Ловко, Руджера. Ах, как ловко. Я уже давно заинтересовался, что ведет вас порой к этому жалкому островку, где, кроме чаек до да развален тюрьмы, нет ничего примечательного. Вы так погружены в себя и одухотворены после этих путешествий. Я-то по наивности думал, что вы и вправду ездите сюда молиться о погибших грешниках, за что вас многие так почитают. Кто бы мог подумать, что вы устроили здесь настоящий застенок под сенью католического креста? Вы страшный человек, святой отец. Скажите, а души замученных здесь, каторжан, не мешают своими воплями вашим допросам?» Доминиканец долго молчал, глядя в глаза полковнику, а потом мягко ответил. «Законное основание? Скажите, полковник, это выражение не вызывает у вас зубной боли?» Я был бы рад повиноваться закону, если бы в этом несчастном мире существовал некий разумный закон. Но законы нашего времени корявы, как почерк деревенского приказчика. У меня иногда есть нужда в тихом местечке, где можно воззвать к заблудшей душе безбдительного присмотра саби и их бесполезного лопотания. Саби дель Эрезия коллеги именитых граждан Венеции, на которых лежала обязанность контролировать судопроизводство Венецианской Инквизиции. «Вот оно что! Я всегда уважал вас, Святой Отец, за умение всему найти объяснение. То есть арестованный вами юный служивый настолько примерзостен, что вы бескорыстно взяли на себе труд изгнать из него дьявола». Орса слегка наклонился вперед и понизил голос. И дело, конечно, вовсе не в том, что мальчишка по незнанию порядка судопроизводства уверен, что находится на настоящем суде, хотя здесь нет ни патриарха, ни саби, ни нунце. И сведения из него можно добывать любыми способами, ведь тело несчастного парня едва ли станут искать. Вы настоящий виртуоз, святой отец. Признаюсь, я не гожусь вам и в ученики с моими примитивными методами. лицо Руджера тронул румянец. Не смейте, орса Пусть мои приемы и не безупречны, но я ищу не рогатую тень за печью, а спасение для единственного близкого человека, которого подарил мне Господь. И клянусь, весьма мудро поступили, ибо если бы ради каждого и своих близких вышли на похищение, пытки и убийство, дружбу с вами было бы не отмолить никаким покаянием. Двукарии глаза Руджера замерцали на лбу, выступил пот, а полковник отвернулся, шагнув к столу. Что это? «Протокол допроса? Позвольте полюбопытствовать. И если мир вас ненавидит, то знайте меня, он прежде вас возненавидел. И если бы вы были от мира, то мир возлюбил бы свое. Когда же приедет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Орсов скинул брови. «Во имя всех святых, Руджер». «Неужели мальчишка читал вам наизусть Евангелие от Иоанна?» Но доминиканец уже владел собой и усмехнулся, не размыкая губ. «Помилуйте, полковник, вы полагаете, я посадил бы на допросе писаря, который слушал бы, как я добиваюсь от юноши сведений о наследии Гамальяна? Брат Лука глух, словно колода». Он повинуется моим кивкам и усердно записывает строки из Евангелия, пока арестант с ужасом следит за удлиняющимся протоколом. Военный положил на стол листы и возрелся на монаха. Затем трижды хлопнул в ладоши. «Вы зря растрачиваете свои таланты, Руджера. В вас погиб великий стратег. Так не поведайте ли мне, что любопытного узнали от юноши?» Доминиканец смиренным жестом сплел пальцы, и рукава рясы откатились назад, обнажая узкие запястья. чего вы полагаете, что я разделю с вами свой улов, друг мой?» Орса помолчал, и учтивое выражение стекло с его лица, будто растаявший грим. «От того, что вам проще поделиться со мной, чем объяснять в патриархии назначение этого застенка и творящиеся в нем гнусности. Не нужно скептических улыбок, Руджера. Я знаю о тех...» разногласиях, что были у вас в юности с церковью. Поверьте, о них не забыли. Вы же сами прекрасно знаете, какая долгая и избирательная память у отцов-настоятелей. Вопрос лишь в том, что именно вспомнят они в нужный им момент. По знакомству с вами я в курсе, что церковь очень не любит, когда кто-то ворует из ее закромов и попирает ее законные права. Хватит, Орса. Ваша ирония бессмысленна. Я ничего не узнал от мальчишки. «Да не взводите бровь так картина, он действительно нем, как могила. Я угрожал ему, сулил свободу, истязал плетьми. все напрасно». «Крепкий парень», — пробормотал полковник и тут же снова нахмурился. «Так где же он теперь? Или вы успели бросить непокорного на корм крабам?» «Ну, будет вам», — проговорил Руджера с усталой примирительностью. «Юноша в допросной». «Погодите, полковник, возможно, он все же пойдет на попятный. Уже на исходе третий час». «А что с Гамальяна? У них был предварительный сговор?» Монах покусал губы. «Парень утверждает, что их знакомство случайное. Знаете, Орса, я склонен ему верить». Полковник усмехнулся, хоть в глазах его мелькнуло замешательство. «Подобное совпадение равносильно чуду, святой отец. Впрочем...» Натовый клирик, чтобы верить в чудеса. Господь не бродячий фокусник, чтоб веселить чудесами толпу, рявкнул Руджера. Но он не забывает явить свое могущество, когда в том есть нужда. Помолчав, монах добавил сквозь зубы. Однако этот мальчишка все равно знает намного больше, чем делает Вита, потому. И в этот момент, прерывая доминиканца, из щели под потолком донесся отчаянный вопль. Орсо вслушался в него и перевел взгляд на Руджера. «Пойдет на попятный, вы говорили? Посмотрим». Войдя в каземат, Орсо готов был увидеть перекошенное лицо и глаза полные муки. Однако наткнулся на мутный от боли, но пристальный взгляд, в котором вдруг проступило удивление. Полковник неторопливо приблизился к арестанту. Совсем юн. Лицо бледно до желтизны, но темные глаза смотрят пытливо и настороженно. Свежий рубец поперек широкой груди, спутанные волосы прилипли к сочащимся кровью полосам на патрочески угловатых мускулистых плечах. Он поднял голову, не отрывая от полковника пристального взгляда, и Орса заметил прокушенную губу и узкий ручеек крови, запекшийся на квадратном подбородке. Так сдерживают крик. На обеих щеках царапины, словно от острия шпаги. Вот, значит, чья кровь запеклась на клинке мерзавца Ансельма. Прирожденный голова и авантюрист. А вот и затея Руджера. Обе ноги и одна рука перетянуты кожаными ремешками, глубоко вошедшими в отекшую кожу. Снова встретившись глазами с мальчишкой, полковник спокойно произнес. «Вам больно, гадилот?» на секунду помолчал, а потом невнятно ответил, с трудом размыкая пересохшие губы. «Нет». «А как насчет спины?» «Переживу». Пришелец вовсе не походил на ангела милосердия. Суровое, горбоносое лицо, надменные губы, обезображенные двумя светлыми шрамами, и темных глаз, осматривающих узника, будто подранка на охоте. Но шотландец все же ощутил, что появление этого человека изменит ход событий. Ожидая прихода доминиканца, Гадилот готовился разыгрывать отчаяние, раскаяние и покорность, но теперь лишь неотрывно смотрел незнакомцу в глаза, силясь понять, как себя вести. А интуиция, обостренная вдруг проснувшейся надеждой, шептала, что сейчас не нужно хитрить. Орса пододвинул стоящий у печи табурет, Сел напротив арестанта и снял с пояса круглую флягу. Зря храбритесь, Макрорк. Вы пережили черные часы. И важнее всего то, что худшее еще впереди. Но я пришел не запугивать вас. Вы похоже, не испугливых. Он сделал паузу, но Шотландец молчал выжидательно, глядя на собеседника, хотя полковник видел, что тот мучительно старается не смотреть на флягу. Иорса заговорил уже без напускной любезности, жестко рубя фразы. Вы юный болван, вляпавшийся в грязь чужого подворья. И вы не представляете всей глубины помойной ямы, в которую угодили, но я хочу кое-что вам предложить. Не нужно гордых гримас и отказов из детской бравады. Подумайте, я предложу лишь раз. Хоть вы и бестолковый птенец, вы должны сознавать. Дадите вы инквизиции то, что ей нужно или нет, но живым вас никто не отпустит. Слишком густая похлебка варится на хрящах вашего дела. Я же готов забрать вас отсюда. Прямо сейчас. Со святыми отцами уже все улажено. Как? Не ваша забота. В моем венецианском отряде есть свободное место. Один из солдат вышел в отставку. Вы станете рядовым моего полка и вассалом моего нанимателя. Решайте. Свобода и возможная военная карьера или плен, муки и смерть. У вас ровно минута на размышление Ах, Пеппа. Не ты ли недавно говорил, судьба девица с выдумкой? Вот она судьба. Только никакая она не девица. Она, оказывается, глядит на мир орудийными жерлами зрачков, неумолимое, как вылетающее из ствола ядро. Только ядро-то вперед летит, и начнешь петлять, да не замешкаешься. За тобой может и не угнаться. Гадилот усмехнулся, хрипло откашливаясь. «Я согласен», — Орса кивнул. «Я не сомневался в вашем выборе. Не двигайтесь». Юноша замер. А полковник вынул узкий кинжал и без особых церемоний разрезал ремни, привязывающие руки шотландца к столбам, а его самого к скамье. Гадилот медленно расправил заходящиеся болью плечи. Орса буднично заметил. «Это пустяки. А вот сейчас будет чертовски больно. Надеюсь, я не опоздал». Он взял правую руку подростка за холодную, матово-синюю кисть. Блестящее лезвие кинжала со скрипом впилось в эластичную кожу ремешка, и тот лопнул. В первую секунду кирасиру показалось, что руку обмакнули в ледяную воду, затем в кипяток, а потом долго сдерживаемая кровь стремительно помчалась по сосудам, уже забывшим, что они живы, успевшим уснуть и недовольным этим яростным вторжением. Ткани не спешили оживать, и гадилоту казалось, что кровь стальными иглами пробивает себе путь сквозь мертвую руку. А полковник тем временем срезал ремешки с ног, и гадилот часто задышал, снова впиваясь губами в нижнюю губу и чувствуя, что лицо пылает, как обожженное. Пряча кинжал, Лорса поднялся. «Я велю вернуть вам ваши пожитки и оружие. Посидите немного, скоро станет легче. И еще. Советую не совершать никаких необдуманных поступков. Не забывайте, вы все еще в застенках инквизиции, Ваш единственный покровитель здесь — это я. Не разочаровывайте меня, гадилот. Или я буду вынужден вернуть вас в объятия святых отцов, которые, конечно, не применут доказать вам свою радость». В ответ на эту тираду побелевшие от боли губы Шотландца исказились в подобие улыбки. «Не беспокойтесь, господин полковник». Голос походил на скрип ручной мельницы, хоть гадилот и пытался говорить независимо. «Ваше благоразумие похвально. Да, и вот». Полковник протянул подростку флягу. «Благодарю». Шотландцу казалось, что холодные бока жгут пальцы, но он только крепче сжал зубы. Орса несколько секунд выжидательно смотрел на мальчишку, потом коротко усмехнулся и вышел. Еще ключи гремели в двери, а непослушные пальцы уже выдирали пробку из узкого горлышка. Правая совсем не слушалась, и Гадилот отчаянно боялся уронить в флягу. «Ну же!» Вот пробка поддалась на самую малость вот еще никогда прежде шотландец не знал какое наслаждение способно подарить тепловатая вода с легким привкусом подкисшего вина. ему следовало что то чувствовать радость тревогу или может быть удивление, но все чувства застыли в душе точно комья оплавленного воска, оставив лишь странное оцепенение. В наше время это принято называть шок много делот не знал этого короткого слова поэтому высказался более длинно и красочно, осторожно отставляя пустую флягу и распрямляя ноги после долгого плена. Затем снова попытался подумать, во что ввязался. Но душа все еще потрясенно молчала, а посему керосир решил оставить размышления до поры и сосредоточиться на сиюминутных заботах. Полчаса спустя керосир попробовал подняться на ноги. В ступни словно разом вошли несколько гвоздей, и подросток опять сел на скамью. Рука действовала не лучше, хотя пальцы уже сносно сгибались и кожа потеряла жуткий мертвецкий оттенок. Тем временем полоса солнечного круга на полу уползла в угол и угасла. В каземате сгустились первые предзакатные тени, когда в замке снова заскрежетал ключ и на пороге возник полковник Корса в сопровождении конвоира. Гадилоту вернули его одежду, оружие, оставленное в тротории имущества. «Одевайтесь». Нас ждет лодка. Коротко скомандовал полковник, и шотландец торопливо и неловко стал натягивать камизу, стараясь не думать, удастся ли ему надеть башмаки на опухшие после ремней ноги. Орса молча наблюдал, как мальчишка пытается завязать одной рукой шнуровку камизы. На полотне проступили полосы крови. Застегнуть калет юнец, конечно, не смог и с грехом пополам натянул башмаки и встал, опираясь рукой на спинку злополучной скамьи, не поморщившись. Накинул на плечо сумму, выпрямился, отдал честь. Рядовой макрор к исполнению распоряжений готов. Полковник, еще раз оценивающе оглядел шотландца, кивнул конвоиру, и тот подставил недавнему арестанту плечо. Каждый шаг давался болью. Ноги не слушались, но Гадилоту было не до этих пустяков. Старинные коридоры, местами осыпавшиеся и покрытые разводами плесени, привели к толстой герсе. Сквозь которую лился пьянящий запах свежего морского бриза. Герса подъемная решетка. Плязгнули замки. Вычерченный на плитах пола контур решетки медленно отъехал во тьму, и шотландец шагнул на еще теплые от солнца камни, чувствуя, что восстает из уже развершейся было могилы. Снова проскрипел под ногами подточенный волнами шатки причал. Гадилоту помогли спуститься в лодку. Полковник сел напротив, и два гребца слаженно погрузили весла в темно-нефритовую воду, кое-где лиловившую в последних лучах заката. Все еще не веря своим ощущениям, словно боясь очнуться от забытья, по-прежнему привязанным к пыточной скамье, Гадилут медленно вдохнул полной грудью ветер, шумящий в ушах и фамильярно треплющий за волосы. Далеко впереди мерцали первые огоньки вечерней Венеции.